Глава 6. Первый раз на воде. Хорошо, кивнул Фриттов и махнул рукой. Залезайте, парни. А через секунду толпу рванувшую по пирсу к кораблю, оглушил его же Вополь. Куда ломанулись как ковцы из выгула, а ну стоять. Ну-ка на берег все. Прифегившие дрынги с вёслами на плечах, как нашкодившие школьники, вернулись обратно. Кстати, а ведь ни один хольд не шелохнулся, видать, знают чего-то, вон как ухмыляются. Вы кто, стадо баранов? Стал расхаживать перед нами сержант Фритёв, или всё-таки походники? «Вы куда мчитесь, сломя голову?» «Так ты же сказал залезать!» «Пробухтел кто-то с того края строя». «Я дал команду, а не сказал!» Отрезал ветеран. «Поймите вы, дурьи головы! Корабль хоть и большой, но если вы будете по нему шарахаться, как козы на случке, половина за борт вылетит!» По строю пробежал холодок осознавания. «Ладно, я...» Но остальные, свались в воду, камнем пойдут на дно. А тут глубоко осторожно поинтересовался кто-то из близнецов. «Тебе хватит!» – отрезал Фритьев. «Значит так, если посадка с пирса, как сейчас, первыми залезают те, чьи места с противоположного борта, понятно?» Строй в разнобой закивал. «Так, посмотрим на вашу соображалку». "То сейчас должен первыми залезать. Выходи!" Мгновенная пауза после чего я подтолкнул приятелей в спины и сам сделал шаг вперёд. Одновременно с нами с противоположного конца шагнул Ририк и Берси, и больше никто. "Молодцы, парни!" Развернулся Фритив в нашу сторону. "Давайте на ворона. Так, с остальными." Он развернулся к оставшимся. Ририк Пирси, вы с какого края строя стоите? С правого, выдал Ририк. К каким бортам стоит корабль к Пирсу? Э, э, не знаю. А где здесь нос, где зад? Вот нос. Когда надо ветеран мог перемещаться очень быстро, а Ририк стоял от него не больше, чем в паре шагов. В мгновение ока Фритив оказался рядом с Битлагой и схватил его за нос. Вот нос. Фритёв потянул парня за нос вперёд и парняги пришлось сделать шаг из строя. А вот зад. Смачный пинок влепился в затницу Ририку. А у корабля корма. Запомнил? Да, насупился Ририк. Фритёв отпустил парня. Видишь, как мачта закреплена? Видишь эти ванты? Ага. Все видят? Фритев грозно обозрел строй. В ответ опять разнобой кивков. «Что вы киваете, как пахотные кони? Сказать голосом можете?» «Да, да, видим», – прокатилась по строю. «Отлично! Запомните, даже если не видно, с какой стороны рулевое весло, корма всегда там, где ванты». «А что такое ванты?» – раздался осторожный вопрос. О боги! Схватился за голову ветеран. За что мне это, Сигмонт? Кого мы набрали? Давай, дадим им всем пинка под зад. Пусть топают пешком обратно к своим матерям и отцам, которые послали этих баранов в море, но не рассказали что и как на корабле называется. Кажется, у меня отвалилась челюсть. Это сейчас был Фритьев Или, может, Сигмунд его умудрился подменить незаметно? Может, в ветерана переселился дух сержанта Хартмана?» Даже Сигмунд заулыбался. «Ладно, Фритьев», – махнул он рукой, – «ты же сделаешь из этих парней настоящих хольдов?» Ветеран обвел народ прищуренным взглядом. «Ну, не знаю, все ли доживут до этого». Пацанов, кажется, начало принимать. Все это время я, Синдри и Бьярни стояли у входа на пирс. Достоялись. Фритьев вдруг обернулся. «А вы что встали, как бараны перед новыми воротами? Что я сказал делать?» «Все, все, Фритьев!» Я выставил примирительно свободную руку. «Мы уже там, мы уже на палубе». Биярни пришлось даже сунуть кулаком в почку, чтоб не застаивался, и он тут же спрыгнул на палубу, направился в нос. Куда? Я вцепился ему в тунику. Раздался треск ткани. Мы же с края стоим, в носу те, кто в середине. Так, прикинул я, крайний в строю с нашего фланга Снор. Он ещё на берегу, но он холд. А это, видимо, урок для новичков. Значит, Снор сидит с левого борта крайним, за ним Биярни, за ним я. Я подтолкнул Биярни к предпоследнему отверстию в борту, сам встал за ним. Парни, не стойте столбом, зашептал сзади Синдри. Берите рундуки, сидеть на рундуках надо, мне отец рассказывал. О'кей. Положил весло, сходил за ящичком, установил рядом с дыркой для весла, плюхнулся, Биярни повторил. Фритив, наблюдавший за нами с подозрительным прищуром, удовлетворённо кивнул, повернулся к остальным. Все дренги видели, что надо делать. Залезайте. Так, парни. Фритив подошёл к нашей Троице. Рассились вы правильно, но сейчас не полная команда, так что смещайтесь к центру. Наконец на корабль ступила нога Форинга. Сигмонт Сейс волил взойти на борт. «Чё? Я не понял. Команды капитан на борту не будет? Типа все вскочили, принялись есть глазами начальства? Не? Ну ладно, переживу». Болли и Моди смотали со столбиков пирса канаты, крепившие наш морской ворон, перепрыгнули на борт и шестами вытолкали корабль за пределы пирсов. «Удачи, Сигмунд! Удачи, ребята!» С берега нам махал и крок с тремя помощниками. Удачным мысленно согласился я. "Вёсла!" раздался противный каркающий голос. Я непроизвольно уставился на говорящего. Им оказался тот самый старикан с большим седым носом, высохший как саксаул, да ещё и одетый во всё чёрное. только седые волосы и касматые седые брови выделялись контрастом на этом фоне. Он стоял на корме, вцепившись одной рукой в палку, отходящую от руля, подвешенного за правым бортом. Никто не отреагировал. Корабль по инерции неторопливо отдалялся от пирсов, от ангара на берегу. Оставшиеся корабельщики начали суетиться вокруг приготовленного к ремонту кнора. Было бы интересно посмотреть, как они его будут затаскивать в ангар, наверное, какими-нибудь лебёдками. Взсла, надрываясь проорал старик. За спиной со стороны носа послышался звук ударов дерева по дереву. Снор, сидящий перед бярне, тоже взял своё весло и вставил в дырку в борту. Хм, ну ладно, вёсла так вёсла, поднял своё. Длинюща метров 5 с лишним жеродина с лопастью на конце. И как тут у дырки, что была прорезана в борту как раз на высоте моего колена, оказался сделан пас. Ага, наверное, что бы лопасть проходила. Прикольно придумано. Вставил весло. Ладно, уговорили, не дырка, весельный порт. Буду правильно называть. По плечу похлопал Синдри, я обернулся. А, а понятно. И он и Снор сидели не вплотную к борту, как я, а на некотором отдалении, переместился, чтобы оказаться с ними на одной линии, передал Бьярне, пока и остальные дренги косясь на Хольдов, до тех кого отцы подготовили к первому выходу, высовывали вёсла, усаживались для гребли, Фритьев представил нам Насатова. Слушайте все. Это Кнут Холмсон, он наш кормчий. На воде слушаться его. Как грести, когда парус ставить, всё будет говорить он. Понятно. По кораблю прокатился нестройный гул подтверждений. Давай, Кнут, командуй. Вёсла на воду, прокаркал Кнут. Снорза, за которым я наблюдал через плечо Бярни, наклонился вперёд, а его весло пошло назад, заносясь для гребка. Я постарался тут же повторить это движение, а вот Бярни зазевался. За бортом раздался треск сталкивающихся лопастей. "Вязло в воду!" заорал надсаживаясь к корме, отчего его нос серо посинел ещё сильнее. "Стоп, стоп, стоп!" подключился Фритёв. Он вышел к нуду, встал рядом. «Так, сейчас слушать меня!» Выждал паузу. «Чтобы грести одновременно, каждому смотреть на спину впереди сидящего. Он наклонился, ты наклонился. Он опустил весло в воду, ты опустил весло в воду. Он откинулся и сделал грибок, ты тоже. Ясно? Поломайте весла, вы что из доли? Ты...» Он обернулся к Туральву, сидящему крайним в другом ряду. «Смотришь на Снора и повторяющего действия в точности. Ты должен грести одновременно с ним!» «Странное решение», – подумал я. «А не проще вместо Туральва посадить кого-то из опытных Хольдов, ведь они со Снором, как его, загребные, кажется, по ним все равняются к...» Конечно, идея, что как стоим в строю, так сидим за веслами прикольная, но, может, стоило отступить. Ладно, наверное, Фритьев знает, что делает. Лишь бы не угробили нас с вашими правилами и традициями. «Давай, Кноут!» Опять махнул рукой Фритьев и остался стоять с ним рядом. «Весла на воду!» Снова прогорланил кормчий. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- На этот раз нам даже удалось сделать грибок, и корабль, получивший ощутимый толчок вперед, заскользил по водной глади. «И раз!» – каркнул кнут. Новый грибок подтолкнул неуспевший остановиться ворон еще. «И раз!» Корабль шел все быстрее, но все равно время от времени слышался стук сталкивающихся весел – А еще, казалось, непросто выдерживать угол, под которым надо опускать весло. Я пару раз грибанул излишне глубоко, а на третий, стараясь, чтобы весло так же, как у снора, зацепило поверхность лишь лопастью, поаккуратничал, погрузил не слишком сильно, а чё при грибке весло лишь чиркнуло воду и довольно сильно шарахнуло по веслу бьярни. «Асгер, сухопутный тролль, аккуратнее!» Да, Фритёф, да, я пытаюсь. Сейчас я вовсю жалел, что так и не вытащил ту лодку и не потренировался в гребле. Ведь был у меня минимум месяц, когда днём воздух уже прогревался выше нуля, и борта не порвало бы тут же смерзающимся льдом, а к ночи успел бы обсушить, наверное. «Короче, что сейчас жалеть? Весь мой опыт гребли – это катание в парках на лёгких лодочках, где у весел есть уключены, и сами они куда легче, да и не приходится следить за соседями, страсть не выбиться из общего ритма. Наконец, тянущиеся по обеим сторонам такие близкие берега закончились, мы вышли из бухты на простор фьорда. Тут же появился лёгкий ветерок». Корабль закачало на несильном волнении. Полетели первые брызги, поднимаемые вёслами. Я с удивлением уставился на борт корабля. Да он дышит! Брус, проходящий по самому верху бортовой доски, ходил туда-сюда на несколько сантиметров. Это же борта расширяются и сжимаются по мере прохождения волны. Вот, значит, как работает эта уроча конструкция привязывания корпуса к шпангоутам верёвками. Но тут же другая мысль холодной волной пробежала вдоль позвоночника. А доски от этого не разойдутся, корабль течь не даст. Непроизвольно глянул в сторону берега. Фух, если что, отсюда доплыву, а вот другим не позавидуешь. и что они до сих пор спас-жилеты не придумали. Но потом вспомнил виденные еще зимой вдали океанские волны. Меня передернуло. Ну да, если на таких волнах корабль потонет до да вдали от берега, там, наверное, и жилет не поможет. Гребите, овцы-пасы, навались! И раз! Какой же он занудный! мимо меня к Фриттифу прошествовал Сигмонт, при этом он постоянно хватался за так удачно лежащие шпирты и зареи. "Ну что, в борг?" спросил он ветерана. "Да ты что?" брови Фриттифа взлетели домиком. "Ты посмотри на них, они же весно первый раз в жизни видят. Им тренироваться и тренироваться ещё прежде, чем сможем в море выйти". Сигмонт вздохнул и отправился обратно на нос. Ганелины скнут с Витефом по фьорду ещё долго. Я полностью промок от летящих брызг, и если бы не крепль, замёрз с навет трун, наверное, на смерть. Все, у кого были плащи, уже в них закутались, а я в сот раз пожалел, что не вернулся тогда за плащом. В конце концов, дорога до дубовой бухты была одна. точно не сбился бы с пути, зато сейчас не сточал бы зубами, когда мы временами прерывали греблю. Ладони горели, и в какой-то момент я увидел, что ручка весла, где я за него хватался, окрасилась кровью. Ну вот и кровавые мозоли подъехали. Заметивший это Фритьев посоветовал: "Смочи морской водой, легче будет". Выбрав момент, перегнулся через борт. До воды было около метра, но вдоль борта постоянно прокатывались волны. «А-а-а!» «Ладонь ожгло!» «Ничего-ничего!» – ухмыльнулся Садюга Фритьев. «Морская вода хорошо раны прижигает!» Мышцы горели, поясницу ломило. Хорошо ещё, что порта для весел находились на таком расстоянии друг от друга, что сидя на своём рундучке, я упирался стопами в рундук Биерни, хоть какой-то упор, позволяющий подключать ноги. И всё равно, сколько бы я ни тренировался до этого во всяких грепцовских упражнениях, и если бы не периодические отдыхи, я бы уже выбился из сил. Сколько мы гребли? Час, два, вечность. Что в времени я потерял. Довольно, Фритьеф, уже темнеет. Ты же не будешь гонять парней всю ночь? Сигмунд, как же я тебя рад. Дай я тебя расцелую. Ещё бы немного, и я просто рухнул бы с рундука издох. Когда орка пугала ночь, проворчал упортый ветеран, но в итоге скомандовал: "Давай к нод к берегу". Свободных мест у пирса вне оказалось. Вот и отлично, Фритив обрадованно потирал ладони. Как года и тамовы саживались как торговцы. Давай вон туда. Скорик корабль ткнулся носом в песчаный пляж. Убрали вёсла, прокаркал Кнут. Я вытащил свою ныне неподъёмную дубину, уложил её вдоль борта, обернулся. Корабль вылез носом на песчаный пляж, как раз недалеко от того места, где наши старшие устраивали отбор в команду. Так, сейчас вы освоите ещё одну науку высадка с корабля на берег. Ветеран прохаживался между рядами. Слушайте и запоминайте. Спрыгивать только с носа, под кормой может оказаться глубоко. Правый ряд спрыгивает вправо, левый влево, и сразу занимайте своё место в строю. Неважно, куда вы саживаетесь. Вражий берег дружеский или даже как сейчас родной. Спрыгнул с корабля и в строй. Я встал. Ого, меня тут же повело. Так вроде бы корабль не качает, пришлось даже по примеру Сигмунда схватиться за реи. Фриттх первый, показывая пример, перелетел через борт, лишь слегка коснувшись рукой верхнего бруса и исчез из виду. Сигмунд с важным видом продолжал стоять под носовым штевнем. Мне почему-то вспомнился давний голливудский фильм про Вьетнам, где солдаты высаживались с вертолётов, запомнитал название. Там герой Мэла Гибсона, командир этих парней, сказал, что до типа Я первый сойду на землю, и если будет драпать, последний поднимусь на борт. Чевок, кстати, из делал по крайней мере в кино. Сигмонт этого кино, понятно, не смотрел. Кстати, наконец я сообразил, почему сижу на левом борту. Корабль-то к берегу будет подходить носом, а не как мы грузились кормой. Сейчас всё получилось логично. Парни по очереди спрыгивали с двух сторон от высокого носа, где статуей возвышался брательник. Очередь продвигалась. Опять же, дошло почему лучших бойцов фрицев посадил на нос. Они первыми выходили на биры, и первыми, если что, должны были вступать в бой. Вот и Синдри, мелькнув в воздухе, распахнувшимся плащом, улетел вниз. Чёрт, вправо было бы прыгать с подручней. Опёрся правой рукой о борт, толчок, короткий полёт, плотный песок ощутимо оттолкнул в ступы. Высота борта на носу оказалась по плечо. Меня повело опёрся о борт и тут же отскочил, освобождая место следующему. Сзади раздался шум, будто уронили мешок с мукой, меня обдало брызгами. Взрыв хохота прокатился по берегу. Обернувшись, я увидел растянувшегося в прибое бьярни. Парень грохнулся плашмя. «Что за беременная корова?» – взрывел Фритьев. «Азгер, а ты чего встал?» Не отвечая, протянул руку бьярни, рывком вздернул его на ноги, и мы шустренько пристроились рядом с Синдри. Мгновением спустя левее встал с нор. «Всё!» «А нет, не всё!» Левее с нора пристроился кнут. Наконец к Фритюфу присоединился Сигмунд, встал чуть сзади с независимым видом и картинно сложил руки на груди. «Хорошо, парни!» Фритюф засунул большие пальцы за пояс, начал раскачиваться с пятки на мысок. «Более-менее стало получаться. В море с такими успехами вам еще рано!» Но спасибо, что хоть корабль довели до بورга и не перевернули. Завтра с утра жду всех здесь со всеми вещами. Это кивнул он на корабль. Теперь ваш дом. Всё хранить на корабле, а сейчас можете расходиться. И с меня, как будто выдернули стержень. Ой, мама, а что на берегу тоже качка бывает? Первым делом снял тунику и рубаху и как следует отжал. «Надо поскорей к огню», — мелькнула мысль. Когда натягивал по-прежнему влажную одежду на покрывшееся крупными мурашками тело, хлопок по плечу чуть не опрокинул на песок. «Ну что, герой!» — презрительный хоть и негромкий голос близнюка. Второй рядом. За ним Рерик морда как будто скунса увидел. Я развернулся. Чё сказал? Сказал, что ты наврал нам, герой. Герой он чуть ли не выплюнул. Спросили мы твоего брата. И? Что и? Приписываешь ты себе чужие подвиги, вот что? Что? Я выхватил взглядом удаляющуюся спину Сигмунда. Ах ты сука! Вокруг нас стали собираться остальные. «И что же он вам сказал?» Стараясь сдерживаться спросил сквозь зубы. «Может, что меня там не было?» «Зачем же?» – пожал плечами близнюк. «Да когда же я вас различать-то начну?» «Ты ходил, но с троллями не бился». «Как?» «Тебя взяли проводником. Всего лишь проводником. А ты всем заливаешь, как с троллями сражался». Йонс плюнул на песок мне под ноги. Ах ты! Я замахнулся, но меня схватили за плечи и оттянули. Синдри и облисницы даже глазом не повели, синхронно развернулись и пошли в сторону борга. Ририк и остальные присоединились. Только Болли задержался на миг, откинул меня с ног до головы, наградил усмешкой и тоже зажигал свет всей банде. В ушах набатом отдавался пульс, сердце, казалось, сейчас выпрыгнет из груди, дыхания не хватало. Ах ты ж, падла! Ну, Сигмунд, герой, блин, битвы с троллями! Да я всем ща расскажу, что ты и в первый раз провалялся оглушенно, и потом улетел, как пробка. Да ты хоть раз копьем ткнул в той битве! Асгейр! Я рывком оглянулся. Синдри! И Бярни скривился, но вот теперь и эти. Но ты ведь был проводником, как ни в чём не бывало спросил Синдри. Ты ведь вёл отряд в земли троллей? Я молча кивнул, горло сжал спазмом. Казалось, если сейчас попробую что-то сказать, то разривусь, как девочка, у которой только что отобрали куклу. Так это же круто, а сгирети козлы просто тебе завидуют. Вот и всё. Никто из них даже рядом не стоял со Стьюрном, а ты ввёл его отряд. Спасибо, кое-как выдавил я. Пошли с нами, мотнул головой Синдри. Я тебя с семьёй познакомлю. Точно, сообразил я. Он же говорил, что местный. Да. Сейчас мне точно лучше Сигмунда не видеть, а то наговорю чего лишнего, и прощай, план. После такого меня боюсь ни один фуринг не возьмёт. Устало выдохнул. Пошли.